«Вот, демон, забыл же!» Тихо вздохнув, я медленно покачал головой, просто вспомнив о том, что банально забыл подготовить к продаже мед. «Ну а что?» «Как раз и повод имеется. К тому времени я приду в себя. о горшочке нужного размера я в этот раз взял, парочку маленьких. Можно будет предложить такое угощение тому самому священнику, от судья Анисию. Я уже понял, что если мне удастся стать своеобразным поставщиком единой церкви, то в данной ситуации у меня будет гораздо меньше проблем, чем если я буду сам торговать непонятно с кем. Конечно, мне жалко крестьян, но я все еще не забыл о том, что они со мной пытались сделать. Да, они уже не раз пожалели об этом. И наверняка уже давно раскаялись в случившемся. Возможно. Только вот я почему-то в подобное слабо верю. Все это было слишком уж показательно. Просто я регулярно видел косые взгляды со стороны этих людей. Они явно были вне себя от злости, и их по их собственному мнению, незаслуженно унизили. Да, они просто людины и, по сути, должны быть достаточно привычны к подобному отношению со стороны, кого бы то ни было. Но даже в этой ситуации есть один важный нюанс. Их унизили в отношении того, кого они не считали достойным подобной чести. И для них я был просто никто, сирота, который каким-то чудом ухватил Бога за бороду все их зависти злобы сейчас были направлены именно на то что именно они сами хотели все это получить причем как я уже говорил ранее самостоятельно что то делать для подобного успеха они просто не собирались а зачем им это стараться что то делать нет они хотели чтобы все это за них кто то сделал ведь даже взять и просто установить те самые деревянские ворота чтобы защитить собственную жизнь из них никто не додумался Их надо было это заставлять делать. Не знаю. Будь я на их месте, то сам бы постарался найти способ защитить свою жизнь. Я бы не только ворота поставил. Я бы забор поправил. И даже усилил бы его. Ведь те ворота, которые были ранее и, по сути, ничем не отличались от нынешних, не особо им и помогли. Всего лишь по той причине, что их банально вынесли. Волки. Когда прорывались в деревню, они просто сломали эти ворота хотя, по сути, там была открыта только калитка для проезжающего старосты. Все это я уже потом узнал. Из пьяной болтовни того самого идиота, который в тот самый день сидел на вышке и молился Богу, чтобы волки не унюхали его. Вернее, я услышал это уже от Татьяны, которая от него узнала, за бутылку севухи. Кстати, этот самый идиот, как оказалось, прекрасно видел то, что происходит. Он видел, что три волка из дикого леса несутся в сторону деревни. И что он сделал? Он не поднял тревогу, чтобы те крестьяне, что были на воротах и в этот момент пропускали в деревню старосту, банально их заперли. Даже если бы и пришлось старосту оставить за воротами. А что, это же логично. Жизнь одного человека или жизнь сотни. К тому же, как и я понял, этот старый идиот по какой-то никому неведомой причине вместе со своим конем просто встал в воротах, не давая их закрыть, и начал задавать дежурным какие-то никому не нужные глупые вопросы. И к чему все это привело? К тому, что уже произошло, гибели многих односельчан. Это разве нормально? Вот я так не считаю. Если бы он быстро проехал в ворота, то можно было бы обойтись без стольких жертв. Но теперь уже ничего не изменишь. Ситуация сложилась таким образом, что выбора просто не оставалось. Из-за одного идиота и еще одного труса, который сидел на вышке, погибли люди. Но почему-то, как только появилась возможность... Все обвинили во всем случившемся именно меня. Никто из этих разумных не пытался обвинить себя, обвинить того, кто действительно был виновен в случившемся, а именно меня. Почему? Да потому что я был для этого слишком уж удобной жертвой. Раньше. Зато теперь все они неизрядно задумались, ведь жертва оказалась им просто не по зубам. К тому же, если я начну торговать своими товарами с единой церковью, то у всех этих разумных будут большие сложности, То есть, судя по тому, что рассказал мне отец Дионисий, имея такую возможность, они наверняка постараются установить где-то тут поблизости свой аванпост. Церковь построят и организуют полноценный приход. И что-то мне подсказывает, что священник там будет не простой приходской поп, а кое-что покруче, может быть, тот самый инквизитор. Ну, хотелось бы, конечно, экзорциста, по крайней мере, они вроде бы адекватные и разумные. Однако это будет слишком уж большая роскошь для простого провинциального оборонства. И с этим фактом приходится считаться заранее. Тут уж ничего не поделаешь. Скорее всего, в данной ситуации действительно будет какой-нибудь инквизитор. Ну, так сказать, засланный казачок, который будет просто следить за порядком, а также получать от меня нужные ресурсы. А что, вы думаете, что тут поставят кого-то вроде того самого отца Макария, про которого мне рассказал отец Дионисий? и который весьма старательно хотел отправить меня на костер, сильно сомневаюсь. Этому разумному я буду просто не по зубам, потому что заранее подозреваю главный фактор. Такой святоша, получив доступ к подобным доходам, явно постарается не только обделять меня во время выплат денег за мои труды, но и еще при всем этом постарается свой карман набить еще и за счет самой единой церкви. Такие люди не успокаиваются на мелочи. А вот инквизиторы могут быть очень опасны в таком вопросе. К тому же чаще всего среди них есть только фанатики. Других в такие организации обычно не берут. То есть мне заранее следует понимать, что с таким святым отцом, который прибудет сюда для основания прихода, что доставят уйму радости для всех жителей по соседству, мне придется держать ухо востро. Ведь я должен заранее понимать, что это будет опасный противник. Он наверняка будет присматриваться ко мне и к моему поведению, так что тут вариантов остается не так уж и много. Я должен быть заранее готов к потенциальным сложностям, если такие вдруг возникнут. А то, что они могут возникнуть, я даже не подвергаю сомнению, по одной простой причине, им всем от меня что-нибудь до да нужно. И этим святым отцам тоже. Не стоит думать, будто бы они не думают о себе. Это глупо просто даже предполагать. Никогда не стоит их недооценивать. Да, этот отец Дионисий вроде бы со мной разговаривал достаточно спокойно и даже в чем-то уверенно. Однако при всем этом я хотел бы в первую очередь напомнить о том, что кто-то же выпустил за пределы их семинарий того святошу, который пытался отправить меня на костер. Судя по всему, этот не совсем святой отец, который банально потом сошел с ума, не просто так оказался настолько неадекватным так как он сразу был уверен в том, что поступает правильно. А все то, что случилось впоследствии, для него было весьма неприятным сюрпризом. Так что тут, как ни крути, приходится думать о последствиях. Именно поэтому мне и было бы предпочтительнее заранее постараться предусмотреть подобное развитие событий, быть с этими святошами вежливым, спокойным, приносить им то, что они так хотели. Кстати, смола, снова тяжело вздохнув, Я понял, что мне надо будет по дороге заглянуть к тем самым деревьям дикого ореха и местной лиственницы. Я помню, как смолу добывать. Нужно сделать надрез и подставить туда что-нибудь вроде бочонка или ведерка. В крайнем случае и горшок подойдет. Смола просто туда натечет и застынет. Горшки не так дорогие и ценные, как подобный ресурс территории дикого леса. Так что в данной ситуации это не настолько ценный предмет, чтобы за него хвататься и руками, и ногами. Исходя из всего этого, я заранее понимал, что даже тут есть определенные нюансы, про которые забывать не стоит, никому и никогда. Так что, сделав необходимые пометки для себя, я все же направился домой. Как я и предполагал, этот странный взрыв перепугал всех животных. Даже те самые кабаны сидели в кустах и боялись хрюкать. Ведь силы, которые были тут задействованы, для местных животных оказались весьма непонятной угрозой и поэтому они не пытались как-то сопротивляться. Однако пытаться как-то воспользоваться возникшей ситуацией я не стал, а банально отправился домой и постарался выспаться в своей постели. Судя по тому, что кое-что из мелочей, что ранее лежали на моем импровизированном столе, валялось на полу, удар докатился даже сюда, и дерево, где находилось мое убежище, неплохо встряхнуло, но моя хижина выдержала. Хотя я ее все равно на всякий случай проверил, и посмотрел на то, как расположены те или иные упоры и стены, так как я не хотел получить неприятный сюрприз в самый неподходящий момент. После чего я снова лег спать, выпив достаточно много лекарственного отвара. Я его на себя не жалею. Зря я, что ли, запасал все это время подобные припасы. Мне надо было быть готовым ко всему. На следующее утро я внимательно осмотрел свое тело, так как искал какие-нибудь язвы или изменения. Да чертова знает, что со мной должно было произойти, попадя под воздействие радиации. Первый признак — это выпадение волос. Да это и не мудрено. Тут хочешь не хочешь — лысым станешь. Особенно в такой ситуации. Но все вроде бы было вполне нормально. Значит, радиации там не было. И это все же меня радовало. Но оздоровился заодно. Не без этого. Я имею в виду все то количество лекарственных отваров, которые я выпил за эти три дня. После чего я все-таки решил заняться делами. Мне нужно было поработать как следует. Для этого было необходимо позаботиться о припасах, которые я понес на продажу. Смолу я набрал за два дня. Все-таки орехи, которые стояли в диком лесу, были достаточно мощными и старыми. Смола набегала очень быстро. Также я нашел и второе дерево, которое их так интересовало, похожее на лиственницу. Так что теперь у них будет то, что им так было нужно» и обвинить меня в том, что я не выполнил их просьбу, эти святоши просто не могут. Конечно, я вроде бы уложился до ближайшего воскресенья, я имею в виду со своей разведкой. Но появляться перед ними в таком состоянии, когда даже на лице были видны синяки и ссадины, я не хотел. Мало ли что они могут подумать. Опять начнут зазывать в деревню, обещая эфемерную безопасность. Хотя о какой безопасности в данной ситуации может идти речь? Даже простой дрон-паук которых та самая Ильика называла дронами-разведчиками, сумеет весьма неприятно удивить местных жителей. И какая будет польза от того, что они там поднимут панику и будут бегать и что-то искать? Да никакой. Какая польза может быть от таких людей? Только один сплошной вред. И я это прекрасно понимал. А вот понимали ли они все это, я точно сказать не могу. Всю оставшуюся неделю я занимался сбором нужных ресурсов. Травы и тому подобные вещи меня сейчас интересовали в первую очередь. К тому же мой первый урожай мандрагоры уже был на подходе. Ростки получились достаточно солидными и сочными. Я то самое место постарался удобрить заранее, еще прошлой осенью. Правда, пришлось немножко побегать по округе. Но мне удалось найти немного отходов жизнедеятельности. Причем уже практически перегнивших. Я имею в виду дерьмо местных животных, не свое собственное, не думайте. Если вы думаете, что я постоянно бегал и гадил под разными кустами, то сильно ошибаетесь. Я предпочитал подобное делать либо в специальную яму, либо в реку. Там вода все сразу уносила вдаль. Возможно, кому-то такое решение вопроса и не понравится. Ну, знаете, за неимением нормального туалета и такой сойдет. Я имею в виду хотя бы ту самую будку с дыркой в полу. Я же не могу подобное что-то соорудить в диком лесу. Вы только представьте себе подобный казус. «Сидите вы, думаете о чем-то философском, и тут к вам сквозь дверь просовывается пятак местного кабана кача который тоже хочет. И он у вас спрашивает по-своему, долго вы еще там будете сидеть? Что-то мне подсказывает, что в этот момент вы вылетите оттуда, как тот самый дрон-охотник, который гонялся за вами, по воздуху летая над лесом. Причем со свистом вылетите. И этот факт даже отрицать не стоит». Уже только поэтому я понимаю основную сложность в сложившемся положении. И она буквально кричит о том, что так заседать в диком лесу особо не получится. Да, еще через год можно будет попробовать соорудить что-то подобное, когда те самые колючие кусты вокруг того самого участка дикого леса, выбранного мной для жизни, наконец-то разрастутся как следует. Они, конечно, и сейчас уже создают своеобразное заграждение, и местные животные вроде бы особо туда не лезут. Вот только не стоит сбрасывать со счетов, например, какого-нибудь кабана-сикача, впавшего в боевую ярость. Это животное будет просто в бешенстве и вряд ли увидит перед собой эти кусты. Просто снесет, как будто их и не было там никогда. Уже только поэтому я понимал, что в некоторых случаях такая ограда не особо поможет. Лучше уж позаботиться, чтобы, если она уж и есть, то пусть будет многослойная. Один куст кабан не заметит» а, например, заграждение шириной в 3-4 таких куста, он явно заметит и постарается обойти стороной. К тому же на уровне своих инстинктов это существо будет знать, что прорываться сквозь такую ограду нет смысла. Но все это будет максимум в следующем году. Пока что кусты были слишком слабы и малы, и я не был уверен в том, что они эффективно защитят мои интересы. Так что придется как следует подумать над этим вопросом и постараться сделать что-то достаточно надежное и подходящее под мои дела. Я заранее делаю это заграждение со специальными лабиринтами проходов. Животное туда не сунется, так как такой проход для него слишком узкий. А мне как раз подходит. К тому же этот самый проход не идет напрямую, чтобы выглядеть как коридор. Как я уже сказал, там получается своеобразная змейка, и стояли другие кусты, создавая вид сплошной стены. Только знающий сможет понять, в чем там дело. Конечно, мне придется время от времени старательно прорубать там проходы, чтобы кусты их не зарастили своими побегами. Ну, по крайней мере, так у меня будет шанс защитить себя и свое имущество. Все это время я старательно заготавливал и лечебные травы, запасы которых у меня наверняка выкупят. И достаточно дорого. Как я понял, эти святоши все-таки вычислили того самого торговца, с которым я торговал и теперь старательно забирают у него товар. И что-то мне подсказывает, что этот разумный явно торгует не в убыток себе. А значит, все нормально. Конечно, кто-нибудь может сказать, что в данной ситуации я могу с ним больше и не торговать, ну ведь я напрямую в единую церковь буду травы и смолы поставлять. Нет, я не хотел бы делать такую глупость. Если я буду поставлять такой товар только одному покупателю, то в один прекрасный момент они станут моими клиентами-монополистами так как только они покупают у меня товар, и больше никто. А значит, хоть я и поставщик, но буду зависеть именно от них. А мне бы этого не хотелось. Пусть они сами отлично понимают, что я в любой момент могу прекратить с ними торговлю, даже несмотря на все их угрозы и влияние. Да, они могут потом обвинить меня в том, что я каким-то невероятным образом продался дьяволу. Прекрасно. Тогда я просто уйду насовсем в лес. Да, я понимаю, что если эти умники захотят то они меня и в диком лесу найдут. Я не считаю себя слишком опытным в таких делах. Да, я путаю следы, делаю ловушки и даже умудрился в них поймать несколько человек. Прекрасно, однако я не был уверен в том, что какой-нибудь опытный егерь, заранее предполагающий что-то подобное, не сможет пройти по моим следам и не сумеет вычислить мои хитрости. Просто я заранее понимал, что такое всегда возможно. Никогда не нужно считать себя умнее всех остальных так как всегда найдется кто-то, кто будет умнее тебя. Как говорил Петрович, против лома нет приема, если нет другого лома. Если я наткнусь на такого же хитреца, который тоже любит делать ловушки на людей, то он наверняка, двигаясь по моему следу, в первую очередь подумает о том, а какого это черта я хожу зигзагами? Ну не просто же так я это делаю. Мне куда проще и быстрее идти в сторону дикого леса по прямой линии, А я тут такие петли описываю. Для чего? А именно для того, чтобы люди, идущие именно за мной, сами попали именно в ловушку, которую я на них устроил, которую они попадут, именно передвигаясь по моему следу, и никак иначе. А зная об этом, такому умнику будет достаточно идти в нескольких шагах от моего следа, просто отойдя от него влево или вправо. И все. Например, одна моя ловушка была расположена над небольшим овражком, через которую я пробегал каждый раз кто ему помешает обойти этот овраг стороной. Ведь тут и дураку будет понятно то, что я его прохожу насквозь. Однако тот, кто не знает ничего подобного и просто не будет думать о каверзах, пойдет именно по оврагу и, как факт, попадет в ловушку. А тот, кто обойдет овраг стороной, ни в какую ловушку не попадет. И, как факт, сумеет избежать проблем. Тоже важный фактор, про который никогда не стоит забывать. Копутно, пока старательно Я аккуратно и даже вдумчиво проверил все свои убежища и схроны. Одну мою кладовую опять пытались разграбить. Я нашел вора по соседству. Далеко он уйти не смог. Стрела из самострела его тяжело ранило Это был самец куницы. Ну, я просто не знаю, как самца куницы называют. Поэтому я даже не задумывался об этом. Он залез на соседнее дерево, уже истекая кровью, где и скончался. Так что его шкуру я тоже отправил на обработку. Ну как отправил? Снял стушки. Внутренности и мяса, которое уже слегка попахивало, скинул в свою затоку, куда тут же набилась хищная рыба. А шкуру, после того, как ободрал всю мездру как следует, отправил отмачиваться в солевом, а потом и в травяном настое. Я намеревался эту шкуру подготовить к продаже. А что, в скором времени, минимум через пару недель, как раз появится торговец, и можно будет сходить к нему навстречу и продать именно ему эту шкуру. Ведь он покупает у меня товар подобного рода достаточно дорого. Так почему бы мне не предложить ему такой хороший товар? Из нее получится неплохая шуба. Думаю, что какие-нибудь дворяне с удовольствием выкупят у него подобный товар. Заодно я прошелся и по норам тарантулов, набрав неплохой улов. Кстати, тут недалеко, буквально по соседству, была одна территория, практически полностью заросшая паутиной. Большой кусок леса был из-за этого просто недоступен. Его в шутку называли паучьим царством. Интересно, а там пауки большие? Может быть, там такие же особи живут, как упоминала та самая девчонка с неба. Как она их там называла? Хардари? Кажется так. Они себя вроде арахнидами еще называли. Ну что же, бывает. Смешно будет, если они тут живут, по соседству. А мы не знаем. Но это вопрос сложный, который так просто с наскока не решить. Пока что соваться в ту местность я просто не хотел так как понимал, что любая попытка столкнуться с такими врагами, тем более на их территориях, может быть тебе дороже, хотя бы по той причине, что там везде эта паутина. А Петрович мне рассказывал о том, что она может быть опасна. Ну, сами подумайте, если пчелиный яд из лечебного превратился в смертельно опасный, то что можно говорить о той самой паутине? Вряд ли она настолько безопасна, чтобы можно было ее руками хватать. Хотя... Некоторые участки паутины выглядят как целые куски сплошной ткани. Та самая ткань, которую делают ткачи. Я не знаю того, как именно ее пауки плетут, но она была тонкая и практически прозрачная. Надо будет попробовать что-нибудь с ней сделать. Но для начала придется узнать о том, что это такое, и несет ли оно мне какой-то вред. Может быть, попробовать взять какую-нибудь куколку с добычей этих пауков и стащить у них? Я имею в виду уже полностью иссушенную. Ведь эти куклы продолжают висеть на деревьях даже тогда, когда пауки уже все сожрали. Просто я помню о том, как Петрович мне рассказывал об одном интересном способе, когда-то применяемом еще на земле. Но там вроде бы это касалось такого насекомого, как шелкопряд. Вроде бы такие куколки, обмотанные нитью шелкопряда, кидали в кипяток и варили, а потом эту нить разматывали и ткали ткань. Шелк называется. Может и тут так попробовать сварить такую куклу, сначала вытащив из нее останки, нить попробовать размотать и проверить, опасна она или нет. Думаю, что она тоже должна быть очень тонкой и прочной. А если удастся такую нить раздобыть, то что тогда? Можно предложить ее на продажу. Представляю себе ту ткань, которую из такой нити можно будет ткачам получить. Наверное, будет очень интересно». Старательно бегая по лесу, я также не забывал и о поисках новых гнезд пчел для того, чтобы там организовать добычу меда. И все же нашел еще пару таких мест. Правда, они располагались достаточно далеко друг от друга. Но а мне-то что? Я все равно смогу сходить за медом только зимой, и никак иначе. Уже только поэтому мне тереть нечего. Дерево с ульем обнаружил. Запомнил то самое место, где оно находится. И этого сейчас вполне достаточно». Ко всему прочему, я вспомнил и о том, что меня просил сделать этот священник дополнительно, по возможности, например, найти останки погибших людей. В частности, останки отряда того самого молодого дворянина с графским гербом. Ведь никто не знал того, что я уже ранее забрал из леса его вещи. Попутно прошелся снова по той местности, где они погибли, где и нашел несколько костей. Посмотрел на них, выбрал самый небольшой череп из имеющихся. Почему? — Да потому что парень был молодой. Он из всех тех, кто там был, самый молодой оказался. Вот и скажу, что это его останки. Возле этого черепа якобы я нашел вот тот самый игрушечный меч. Дальше, я думаю, они там сами разберутся. Тем более, что в этот набор я добавлю еще и тот самый перстень с гербом. А что? Пусть отстанут уже от меня. Хотят они похоронить эти останки, пусть захоронят как следует. Конечно, я забрал еще пару черепов и костей, которые там нашел. Хотя костей было не так уж и много. По той простой причине, что волки там часто игрались на той самой поляне. А с чем они там могут играться? И что вполне естественно, с теми самыми костями, которые там валяются. Ну, разгрызли что-то. Что-то вообще проглотили. А что осталось, я забрал. Но сложил в отдельный мешок. Мало ли, вдруг кого-то из родни этого молодого оболтуса обидит тот факт, что я в общую кучу свалил кости и дворянина, и простолюдинов. Так что я не вижу для этого никакого смысла. Мне не нужны лишние ссоры, так как я прекрасно понимаю, что все это всего лишь повод. А дворянам только дай повод. Они готовы и горло перегрызть, лишь бы доказать кому-то величие своей чести. Даже были случаи, про которые мне рассказывал Петрович. Например, одному дворянину не понравилось то, что другой дворянин стоял на его тени. «Представляете себе такой фокус? Видите ли, равный ему по титулу дворянин встал на его тень? Ну, так встань с другой стороны. Если я стою между равными себе, то почему должен переживать о том, что с какой-то не той стороны светит солнце? Но это был просто формальный повод, чтобы погреметь железом. Уже только поэтому можно было понять, что я просто не хотел никаких конфликтов. Но не нужны они мне были. Так что лучше заранее предусмотреть». Возможность конфликтной ситуации. Конечно, кто-нибудь наверняка предложил бы мне взять мешок посолиднее. Например, с какой-нибудь вышивкой. Ну да, смешно. Может, мне еще на этом мешке, в котором я собирался доставить останки этого молодого графа, еще и его герб вышить? Просто так, для полного соответствия. Мне что, делать больше нечего? Кому надо, те пустим гербы и вышивают. А моя задача — эти останки вернуть. После этого ко мне претензий не может быть ни у кого, даже у его родственников. Почему они сами не отправились в лес за его останками? Не захотели? Испугались? Ну так это их проблемы, никак не мои. У меня и своих проблем хватает, от которых никуда не денешься. Так что я сейчас старательно занимался делами, и при этом не забывал о том, что и кому пообещал сделать, так как сам прекрасно понимал, что именно от этого все может зависеть». И в первую очередь моя будущая жизнь.